Глава вторая. 1. Нина сидела в кресле, подтянув коленки к самому подбородку и смотрела в заснеженное окно. Настроение было так себе. Вчера ей поступил новый заказ на работу. И нет, не из главного управления статистики, в котором Нина по инерции продолжала просиживать джинсы. Почти каждый день она думала о том, что ей надо уволиться и уйти на фриланс, но постоянно находились какие-то отговорки. Дело в том, что фриланс был пока хоть и доходный, но в нашем мире не совсем легальный. Не станешь же писать в налоговой декларации, что получила 10 золотых монет, а именно 24,5 граммов золота 750-й пробы, в качестве платы за разговор с умершей в 1896 году Вересковой Татьяны Михайловны по поводу спрятанного в фундаменте дома наследства. Да что там нелегальный, этот фриланс для простых людей в принципе необъясним. Кто проверит, что в наше современное, наскось инновационное и технологизированное время возможен разговор с умершими? Кто в здравом уме спокойно примет к сведению существование ведьм, магов, домовых или пророков? А ведь на самом деле они никуда не делись, а продолжают существовать и вполне активно действовать вот тут, прямо у нас под носом. Кто кто? Они на об этом знала не понаслышке. Да что там знала? Сама была одной из них. Прошлой весной, после событий, произошедших с Ниной в Гродненском старом замке, вся её жизнь круто изменилась. Нина грустно вздохнула, погрузившись в воспоминания. Остановить своего друга Варгана на полпути и вернуть его обратно из мира Нави, мира мёртвых, в мир Яви, мир живых, не получилось, как она не старалась. Обменяв свою девятую, последнюю жизнь на единственную Нинину, Макобертень умер у неё на руках. В своей смерти он остановил активированное пророчество, не дав ему свершиться, и помешал книжной ведьме Любовь Аркадьевне установить новый мировой порядок, стерев границу между мирами. Собаки Ставры и Гавры, стражи царства мертвых, убили ведьму по приказу князя Бая и утащили ее душу вслед за Варгановой, в мир Нави, владение Чернобога. У Нины несбывшееся пророчество навсегда оставило след не только в памяти, но и на руке, в виде татуировки. А кроме того, изо всех сил стараюсь помочь Варгану, Нина обнаружила у себя способность при помощи магического перстня Василька, доставшегося ей в наследство от бабушки, открывать проход в мир Нави, где, приложив определённые усилия, она могла поговорить с умершими. Об этой её способности очень скоро стало широко известно в магическом мире. Не без помощи её друга мелкого беса Анчута, как подозревала Нина, и её стали привлекать к выполнению заказов, так или иначе связанных с загробным миром. Не бесплатны, конечно, Уж Анчуд за этим следил более чем пристально. Когда-то она спасла жизнь мелкому бесу, и теперь, согласно укладу, он должен вернуть ей долг. И пока Анчуд не спасет в ответ жизнь Нины, бес чувствовал себя обязанным и постоянно шивался рядом, чтобы вдруг случайно не упустить первую же представившуюся возможность. Со временем Нина привыкла к его присутствию, и они подружились. После тех событий Нина долго размышляла о судьбе своей бабушки. Не так-то просто переварить новость, обрушившуюся на тебя, как ведро холодной воды, что твоя родная бабушка была не просто милой пожилой и очень доброй женщиной, какой она осталась в мнению наипамяти, а самой настоящей природной ведьмой, ещё и довольно могущественной. Нина несколько раз пыталась завести об этом разговор с родителями, но после нескольких неудачных попыток поняла, что родители ни о чём не догадываются и вообще не в курсе проявления каких-либо магических способностей среди родственников. А вот сама Нина оказалась девушка непростой. Хотя кто знает, сколько бы её собственные способности дремали ещё в ней, никак не проявляясь, если бы не та роковая цепь случайностей, произошедшая с ней прошлой весной. Много думала Нина и о словах книжной ведьмы, Любовь Аркадьевны, которая та произносила о её бабушке незадолго до смерти. Старая ведьма Нинка первой сообразила, что к чему. Думаю, она и настояла назвать свою внучку Ниной, что в переводе с эссирийского означает «царица». Сразу планировала принести её в жертву и призвать с помощью василька в наш мир Чернобога. Вот ведь чёрная душа. Родную внучку не пожалела. Хотя врать не буду, что было у неё в голове, неизвестно. Может, она ожидала, что вместе с остальными мёртвыми и внучка вернётся, поэтому не боялась. А может, наплевать ей было на девочку. Нет, нет и нет. Нина аж зажмурилась, отгоняя дурные мысли, настойчиво проникавшие в её голову. Это просто невозможно. Это противоречит всем законам мироздания. Бабушка была просто физически не способна на такое коварство. Если бы она и решилась на такой страшный ритуал, чтобы вернуть свою семью, значит была точно уверена, что внучка не пострадает. Снежинки падали, прилипали к стеклу, быстро превращались в капли, соединялись по 2-3 и неровными струйками стекали вниз. Нина ненавидела такую погоду. Хуже нет, чем ветер и снег при плюсовой температуре. Но настроение портила не только погода. Тревожил её вчерашний заказ. Молодой человек через анчута назначил ей встречу. Они встретились вчера вечером в известном Гродненском баре в центре города. Там за бокалом вина молодой, очень симпатичный сын некроманта, представившийся Александром, поведал ей свою историю. История её, естественно, была трагичной. Отец Александра, Владимир Фёдоров, был потомственный некромант, довольно известный и уважаемый в своих кругах колдун. Примерно месяц назад он был убит, по словам его сына, в маленькой гостинице в центре города. В Гродно Фёдоров был проездом, остановился по дороге в Чехию, где постоянно проживал вдвоём с сыном. Конечно, они жили в Праге. Где же ещё? Прага из незапамятных времён была признана почти официальной столицей вампиров, некромантов и прочих чёрных магов. Казалось, стоит любому из них добиться хоть малейшего признания и денежных накоплений, как они тут же покупают недвижимость в чешской столице. Нина усмехнулась своей мыслью. На суть не в этом. Никаких магических способностей от могущественного отца Александр не унаследовал. Говорил он об этом спокойно, но Нине не казалось, что она видит затаённую обиду и боль в его светло-голубых, почти прозрачных глазах. В самых юных лет отец подарил мальчику амулет, позволяющий видеть и свободно общаться с нечистью. Покажете? спросила у него Нина. Она была ещё совсем неопытной ведьмой и, возможно, от этого очень любопытной. Конечно, нет. засмеялся в ответ Александр, вот только в глазах у него никакой весёлости не наблюдалось. Ну да, конечно, извините. Вернёмся к причине нашей встречи. Итак, вы считаете, что вашего отца убили? Это не только я так считаю, это почти доказанный факт. Отец остановился в небольшой гостинице в центре города, и утром горничная нашла его мёртвым. Расследование проводить никто не стал. Милиция походила туда-сюда, носом покрутила и списала произошедшее на несчастный случай. Но я-то знаю, что отец никак не мог поскользнуться на плитке в ванной, упасть, разбить голову и истечь кровью. Это совершенно не в его стиле. Нина ещё раз мысленно усмехнулась. Не в его стиле. Она смотрела, как молодой человек злится, и ей совершенно не хотелось ввязываться в эту историю. А от меня чего вы хотите? спросила Нина, когда он немного успокоился и замолчал. Известно чего? Александр посмотрел на неё в упор, удивляясь её недогадливости. Хочу, чтобы вы поговорили с отцом.